Глава 17. Удалённая практически со всех жёстких дисков запись камеры наблюдения. Кусок номер один. Токио, отель Гранд Токануки, этаж киберспортсменов, участвующих в чемпионате мира. «Отпустите меня, придурки!» «Да ладно тебе, не выкаблучивайся! Это уже не смешно! Отпустите! А может, ну его, а? Заткнись и тащи её в номер!» На записи было хорошо видно, как трое атлетически сложенных ребят силком тащат извивающуюся в их руках девушку в ярко-красной юбке. Вот только вместо того, чтобы занести ее в номер, они от чего то замедлили ход. А спустя где-то полминуты открылась дверь соседнего номера, и в коридор вышел худощавый парень в спортивном кимоно и с висящим на плече чехлом. «Что здесь происходит?» – удивился спортсмен, увидев развернувшуюся перед ним картину. «Помогите, прошу вас!» – пискнула девушка. «Насилуют!» Стоило спортсмену услышать возглас девушки, тело которой жадно лапали трое поддатых с виду парней. Как он немежко сорвал с плеча чехол, вытащил оттуда деревянный бакен и молча бросился в атаку. «Ай!» – дзанг. «Эй!» – хрусь! «Осади!» «Хрясь!» «Ты чё творишь?» «Бамс!» «Отстань, дебил!» «Дзанг!» «Да ты знаешь, кто мой отец!» «Хрусь!» Чтобы расправиться с троицей несостоявшихся насильников, спортсмену с Бакеном хватило одной минуты. Причем было хорошо видно, что он бьет не чтобы покалечить, а чтобы успокоить и обезвредить. Но стоило ему нанести последний удар белобрысому здоровяку, как дальнейшие события резко поменялись. Для начала из лифта выскочили пятеро охранников во главе с неулыбчивым начальником смены и бросились на парня с Бакеном. При этом внимательный зритель бы заметил несколько странностей. Первая и самая незаметная – лифт не поднимался на этаж, а уже находился на нем с закрытыми дверями. Вторая – девушка, только что умоляющая о помощи, тут же бросилась к охране отеля и на хорошем английском запрещитала. «Этот русский набросился со своим мечом на моих друзей и избил их до полусмерти. Он грозился их убить из-за проигрыша в какой-то игре. Пожалуйста, спасите!» «Э, ты чего?» — недоуменно протянул спортсмен, от удивления позволяя охране забрать его тренировочный бакен и нацепить на руки пластиковые наручники. «Ты же... я же...» «Он хотел меня изнасиловать!» — девушка ткнула указательным пальцем в спортсмена. «Пожалуйста, помогите!» В этом номере находятся его подельники. Вот ты стерва потрясенно выдал спортсмен, не веряще крутя головой. Постойте это все подстроено, она врет. это он лжец он лжец и насильник. Тихо всем крикнул старший охранник смены, делая знак своим подчиненным достать дубинки. Он на меня напал напал не унималась девушка. «Постойте!» – спортсмен выставил перед собой закованные в пластик руки и спокойно предложил. «Это какая-то подстава!» «Тихо!» – раздраженно крикнул старший охранник, кивая на спортсмена. Его подчиненные тут же принялись охаживать спортсмена дубинками, несмотря на то, что тот стоял спокойно и не делал резких движений. «Эй, вы чего творите?» – возмутился спортсмен, которому один из охранников ударил по локтю, а второй дубинкой по запястью. «Ай, да стойте же! Я из команды Кресты! У меня завтра турнир! Ай, вы что творите? Вас же нафиг уволят!» Тихо всем! Словарный набор неулыбчивого японца не отличался разнообразием. «Вы все идете за нами!» Охранники перестали избивать спортсмена дубинками, и трое из них бросились поднимать на ноги притихшую троицу парней. Старший же подошел к внезапно успокоившейся девушке и взял ее за локоть. «Все тихо! И идти в лифт!» Удаленная практически со всех жестких дисков запись камеры наблюдения кусок номер два. Токио, отель «Гранд Токануки», отдел службы безопасности отеля. «То есть ты мимо проходил, да?» Издевательски улыбнулся менеджер команды space Каубойс» и по совместительству запасной игрок команды и избил моих ребят ты что несешь дик поморщился спортсмен боюка и висящую на перевязи руку и недоуменно посмотрел на сидящего напротив менеджера я как будто ковбоев твоих не знаю эти трое вообще какие-то левые типы которые напали на девушку в небольшом зале помимо трех избитых якобы киберспортсменов команды space coboys девушки в ярко-красной юбки и их обидчиков спортивном кимоно находились управляющий отелем, начальник службы безопасности и представитель судейской группы проходящего мирового турнира. «Эти трое не левые типы, как ты только что выразился, а второй состав нашей команды и Диана, кстати, тоже». «Я еще раз повторяю, эти трое ублюдков пытались затащить вот эту девушку в номер», устало повторил спортсмен, морщась и поглаживая правую ладонь. Она извивалась и просила ее отпустить, но они не слушали. Девушка попросила о помощи, и я вмешался. «Он все врет», — заявила девушка в красной юбке. «Все было наоборот. Психованный русский набросился на нас». «Да, очевидно же, что это подстава, мистер Казуки», — поморщился спортсмен. «И еще охрана отеля избила меня дубинками, специально попадая по локтям и запястьям. Я буду подавать официальную жалобу. Пожилой японец, к которому обратился спортсмен, молча посмотрел на начальника охраны. «Мои парни действовали в соответствии с инструкцией!» – невозмутимо отозвался плотно сбитый японец. «А это что тогда?» – спортсмен продемонстрировал ушибленные руки. «Да и вообще, посмотрите запись в камер наблюдения, и все станет ясно». Японцы обменялись парой негромких фраз, и слово взял пожилой мужчина, представляющий администрацию отеля. «Простите, мистер Крестовский», — он медленно покачал головой. «Но мисс Белова из команды Space Cowboys утверждает, что вы напали на нее и избили заступившихся за ее честь спутников. Но мы навели справки, — не дал перебить себя японец, — и обнаружили, что вы уже два года занимаетесь айкидо. К тому же в ваших руках был боевой бакен, тренировочный. Что можно классифицировать как вооруженное нападение?» Завтра ваши команды сойдутся в схватке за победу в полуфинале. Соответственно, у вас был мотив вывести команду противника из строя. Что за бред? Что до камер? Глаза пожилого японца зло блеснули. Они по техническим причинам не работали на вашем этаже. К тому же наш отель имеет определенную репутацию, и мы не можем допустить распространения каких бы то ни было слухов. И за любую попытку бросить тень на нашу репутацию... «Будем отстаивать свою честь в суде». «Так сделайте все по справедливости, и урона репутации не будет», — не желал сдаваться спортсмен. «Это же бесчестно». «Не гайдзинам учить нас чести», — вступил в беседу представитель судейской группы. «На мой взгляд, все очевидно. Алекс Крестовский, я буду настаивать на снятии вашей команды с турнира». Из-за подлого поступка представителя команды «Кресты» тут же подключился менеджер «Ковбоев». «Наша команда не сможет выиграть первое место, а это десятки миллионов долларов. Мы будем подавать иск». Нападение на охрану отеля и сопротивление при задержании. Начальник охраны вбил последний гвоздь в крышку гроба надежд Алекса на чемпионство в этом году, да и вообще в игровую карьеру. Отель также будет подавать иск в префектуру. «Вот уроды!» – пробромотал себе поднос киберспортсмен Крестов. «Сговорились!» – и уже громче продолжил. «Что, Дик, добился своего?» «Не получилось купить наш проигрыш в полуфинале?» «Решил ударить в спину?» «Типичный бред проигравшего!» – издевательски улыбнулся менеджер ковбоев. «Если вопросов больше нет, то мы с ребятами уходим. А для улаживания вопроса я пошлю своего адвоката». «Да, нам тоже пора», — синхронно засобирались японцы, стараясь не смотреть на сгорбленную фигуру киберспортсмена из России. Спустя несколько минут в зале остался лишь спортсмен в кимоно. По его щекам катились злые слезы бессилия, а сжатые в кулаки руки аж побелели от напряжения. Голова парня была опущена вниз, и никому не было видно, как его губы безустановочно шепчут спасительную мантру, Крестовские не сдаются. Офис корпорации Game World, отдел мониторинга и наблюдения. Сэр, оператор устало снял очки, силой потер переносицу и посмотрел красными от недосыпа глазами в экран коммуникатора. Объект 07 15 ушел с площади Удольска и больше назад не возвращается. «Ничего необычного не происходит», уточнил из своего офиса Майк, которого ушедший на совещание Альберт Геннадьевич оставил за главного. «Нет, сэр», — покачал головой оператор. «За исключением того, что все попавшие в кадры игроки — п-киллеры и появились в Удольске не через городской портал, а используя свой телепорт». «У них там что, свой мастер телепортов?» — удивился Майк. «Вряд ли, сэр», — покачал головой оператор. «Этих ребят во всем МВ раз и обчелся. Скорее всего, включили особняк в портальную сеть своего замка. «Отчаянные ребята», — покачал головой Майк. «Ладно, спасибо, Айван, бросай остальные участки и контролируй только картинку Судольска. Будет что-то интересное, немедленно сообщай». «Хорошо, сэр», — дисциплинированно ответил оператор и, тяжело вздохнув, снова уткнулся в монитор. «Забыл сказать, что большая часть НПС куда-то свалили, хотя в этой игре и не такое бывает, вряд ли это стоит внимания начальства». И оператор Иван Хлобыстин, которого замдиректора настойчиво именовал «не иначе, как Айван», потянулся за очередной порцией кофе. Тем более сейчас на экране его монитора ничего интересного не происходило. Подумаешь, НПС посылает голубя с донесением в столицу. К тому же камера была зафиксированная прогерами так, чтобы была видна только центральная площадь. И она, конечно же, не показала уставшему оператору, как большая огненно-рыжая сова испепелила крылатого почтальона, бережно подхватила капсулу с посланием и скрылась на чердаке башни мага. Майк Мичиган посмотрел через камеру на уставших операторов и усилием воли заставил себя вернуться к изучению отчетов. По роду своей деятельности Майк был более-менее в курсе массовых ивентов, происходящих в виртуальных проектах, но с таким заданием столкнулся впервые. Что значит фиксировать все странные события? Да под эту характеристику может попасть практически любое действие в виртуальном мире меча и магии. Ему банально повезло, что Айвон из пятого отдела заинтересовался залешим на сцену игроком, который внешне напомнил ему какого-то Ильича из, видимо, русского фольклора. Если бы не любопытство сотрудника, десятиминутная пламенная речь игрока прошла бы незамеченной а Майк не получил бы СМС от шефа с обещанием месячной премии за хорошо выполненную работу. Вот только Майк, как только убедился, что на деревянном помосте находится Алексайс Серафим, неожиданно 191 уровня, направил Альберту Геннадьевичу запрос на связь, а когда тот отклонил его запрос, послал сообщение, причем отправил сообщение только своему шефу. И спустя буквально несколько минут на площади Удольска Появляется боевое крыло какого-то клана ПКшеров. Уж кто-кто о -кто, хорошо знал шакалю натуру игроков с розовыми и красными никами. На мгновение он даже посочувствовал Александру Крестовскому, но тут же вернулся мыслями к не дающему покоя вопросу. Как шеф смог отреагировать так быстро? И почему послал в Удольск именно этот клан? Интерлюдия — главный замок клана Робин Гуды. «Какого черта у вас происходит?» — прорычал Гридис, яростью захлопывая свой грозбух. «Почему вместо запланированного рейда на льдистых скалах наше боевое крыло в полном составе тусуется в Удольске? Почему я должен срывать встречу в Реале и, сломя голову, мчаться сюда?» «Присоединяюсь к вопросу». Гейммастер с трудом сохранял легендарную эльфийскую выдержку. «Халк, может быть, ты объяснишь, что это было?» «Не орите!» – огрызнулся в ответ Орк, нервно выбивая по столу боевой марш. Ситуация немного вышла из-под контроля. Кристоф случайно заглянул через портал в особняк и стал свидетелем настоящего бунта. Нужно было срочно принимать меры, а никого из вас не было на связи. «Я специально перенес все дела в реале на утро, чтобы вернуться сюда после обеда». — раздраженно ответил гном, следом согласно кивнул эльф. «Ну а мне-то что оставалось делать?» — возмутился орк. «Ждать, пока левый игрок подомнет наш город под себя». «И именно поэтому ты отправил туда всех наших бойцов?» — желчно уточнил гном. «В самый разгар ярмарки? Теперь мы конкретно засветились!» «Да плевать!» — отмахнулся халкотавр. Через двенадцать часов сделаем заказ наемников, и все. Стоп, нахмурился гном. Во-первых, какого черта Криса понесло в наш секретный резервный портал? Во-вторых, откуда взялся этот левый игрок? И последнее, голос гнома сделался обманчиво мягким. Почему именно через 12 часов? Тут такое дело, смутился орк. Когда мэр сменился. Мэр сменился, не сдержал сельф «Это невозможно!» «Да неужели?» – с сарказмом переспросил Орк. «Прикинь, я тоже так думал!» «Халк, не отвлекайся!» – потребовал гном. «В общем, у Кристофа и Альта появилось задание по восстановлению репутации в Судольском. От 30 до 200 воинов становятся стражниками города, и по прошествии 12 часов клан получает одно очко репутации «За каждого предоставленного стражника». «Продолжай», — чуть расслабился гном, по привычке анализируя услышанное. «Ну и все», — пожал могучими плечами орк. «Только мы уже на два штрафа влетели. Пойзон на игрока прыгнул, а одноглазый у неписи кошелек подрезал». «Репу потеряли», — уточнил гном. «Нет, просто в тюряге сидят. Выкуп там, конечно, конский». Но я уже всем хвосты накрутил. Сейчас будут пылинки сдувать со всех неписей. То есть какой-то левый игрок мимоходом устроил восстание и, став главой города, сразу же нанял наш клан в качестве стражи? Недоверчиво протянул эльф. А где стражники НПС? Кристоф говорит, молиться своим богам ушли. Ой, дебилы! Гном от переизбытка чувств бахнул кулаком по угрозбуху. «Столько работы над созданием храма! Столько денег на ментальные амулеты и зелья, чтобы влиять на волхва! Столько труда и все псу под хвост! Да я вас...» «Не кипятись, Гриди!» — неожиданно спокойно отозвался орк. «Я сам первым делом так подумал. Знаешь, как у меня зад подгорел? Хотел прыгнуть в Удольск и самолично надрать задницу этому выскочке. Но потом мне в голову пришла... «Интересная идея!» Орк решил умолчать, что эта интересная идея родилась в споре между Кристофом и Альтом. «Не может быть интересных идей!» Слова Орка ничуть не впечатлили гнома. «Это провал, это фиаско! Они же смогут призвать своего бога!» «Вот именно!» Орк расплылся в довольной улыбке. «Он будет максимально ослабленным, а тут мы как...» «А что?» — неожиданно поддержал Орк-эльф. «Хороший план. На кого у них там селенок хватит? мокаш призовут или Велеса? Да даже если Перуна все равно завалим, и сразу же очков хватит на призыв». «Достаточно», — прервал эльфа осторожный гном. «Не будем произносить вслух то, что мы и так знаем». «Что скажешь, Гриди?» — с нетерпением поинтересовался орк. «Если я правильно понял», — задумчиво проговорил гном, — раскрывая свой грузбух и делая там понятные только ему пометки. Этот горе-игрок, вместо того, чтобы подложить нам свинью, по сути, развязал нам руки. За 12 часов мы поднимем репутацию Судольском, поставим своего ставленника. Кто там у нас? Кристоф, Альт или Непись из местных, как его, Хотур вроде. Отлично, кивнул гном. Значит, есть из кого выбирать. А как только 12 часов пройдет и город станет наш, Местные, подпитавшие бога, будут вырезаны неизвестными наемниками. Их бог поспешит проверить, кто обижает его паству. И тут-то мы его и подловим. Идеальная маскировка, подхватил орк, официальная стража Удольска. Бог не будет ожидать подвоха. Именно, довольно улыбнулся гном. Это, конечно, не божественная цепочка, но тоже неплохо. Халк, получишь указачая месячную премию. Вот только надо узнать, каким образом этот игрок организовал переворот. «Уже занимаемся», — довольно усмехнулся Орк. К тому же оказалось, что веселый молочник знает его в реале. «Даже так?» — хмыкнул Гном. «Ну, молочник много кого знает, но я бы не стал верить ему на слово. Скользкий тип, столько кланов сменил, везде свою выгоду ищет». «Поэтому он и с нами», — хохотнул Орк. «Чур я финальный удар по богу делаю». Всегда мечтала подобной очивке. Халк, ты знаешь правила, тут же поскучнял эльф. Устроим аукцион. Кто больше заплатит, тот и получит право последнего удара. Будем приглашать топов из других кланов, лениво поинтересовался Гриди. Не морите, прорычал орк. Это наш шанс войти в десятку. Я против. Я тебя услышал, кивнул успокоившийся гном. Первоначальная фиаско неожиданно обернулась целым букетом приятных бонусов. К тому же статус убийцы богов можно продать очень и очень дорого. «Гейммастер, что скажешь?» «Предлагаю объединение с варлордами», — неожиданно предложил эльф. «В качестве боевой и разведывательной ветви с сохранением наших позиций. Зарплату они предлагают в два раза больше и внушительный единоразовый транш администрации клана». «То есть нам троим?» — уточнил орк. «Можно пробить бонусы для Альта и еще парочки младших командиров», — пожал плечами эльф. «Но это опционально. Варлордам давно нужен отдел для выполнения щекотливых операций. Если узнают про убийцу богов, договор считайте у нас в кармане». «Согласен», — мотнул башкой орк. «Согласен», — кивнул гном, закрывая грузбух. «Отлично», — расплылся в улыбке эльф, которому, помимо обещанной должности и зарплаты, были обещаны щедрые комиссионные. «Тогда я приглашаю представителей варлордов на вечерние переговоры. Дружественный город будет дополнительным положительным фактором». «Вот и договорились», — подытожил гном, выходя из-за стола. «Ах да, чуть не забыл», — он строго посмотрел на орка. «Халк, как только закончится квест, пусть твои парни выпотрошат этого игрока на предмет инфы и квестов. А потом...» Обнулить его.